Ибо так стоять простыми зрителями и даром занимать игорное место не позволено. Хотя кругом стола и уставлены стулья, но немногие из игроков садятся, особенно при большом стечении публики, потому что стоя можно установиться теснее и, следовательно, выгадать место, да и ловчее ставить. Второй и третий ряды теснились за первыми, ожидая и наблюдая свою очередь. Но в нетерпении просовывали иногда через первый ряд руку, чтобы поставить свои куши. Даже из третьего ряда изловчались таким образом просовывать ставки. От этого не проходило десяти и даже пяти минут, чтобы на каком-нибудь конце стола Не началась история за спорные ставки. Полиция воксала, впрочем, довольно хороша. Тесноты, конечно, избежать нельзя. Напротив, наплыву публики рады, потому что это выгодно. Но восемь круперов, сидящих кругом стола, смотрят во все глаза за ставками. Они же и рассчитываются, а при возникающих спорах они же их и разрешают. В крайних же случаях зовут полицию, и дело кончается в минуту. Полицейские помещаются тут же в зале, в партикулярных платьях, между зрителями, так что их и узнать нельзя. Они особенно смотрят за воришками и промышленниками, которых на рулетках особенно много по необыкновенному удобству промысла. В самом деле... Везде в других местах воровать приходится из карманов, из-под замков. А это в случае неудачи очень хлопотливо оканчивается тут же, просто-запросто. Стоит только к рулетке подойти, начать играть, и вдруг явно и гласно взять чужой выигрыш и положить в свой карман. Если же затеется спор то мошенник вслух и громко настаивает, что ставка его собственная. Если дело сделано ловко, и свидетели колеблются, то вор очень часто успевает оттягать деньги себе, разумеется, если сумма не очень значительная. В последнем случае она, наверное, бывает замечена круперами или кем-нибудь из других игроков еще прежде. Но если сумма не так значительна, то настоящий хозяин даже иногда просто отказывается продолжать спор, совестись скандала, и отходит. Но если успеют вора изобличить, то тотчас же выводят со скандалом. На все это бабушка смотрела издали с диким любопытством. Ей очень понравилось, что воришек выводят. Трант и Карант мало возбудили ее любопытство. Ей больше понравилась рулетка и что катается шарик. Она пожелала, наконец, разглядеть игру поближе. Не понимаю, как это случилось, но Лакей и некоторые другие суетящиеся агенты, преимущественно проигравшиеся плячки, навязывающие свои услуги счастливым игрокам и всем иностранцам, тотчас нашли и очистили бабушке место, несмотря на всю эту тесноту у самой середины стола, подле главного крупера, и подкатили туда ее кресло. Множество посетителей, не играющих, но со стороны наблюдающих игру, Преимущественно англичане с их семействами тотчас же затеснились к столу, чтобы из-за игроков поглядеть на бабушку. Множество лорнетов обратилось в ее сторону, у круперов родились надежды, такой эксцентрический игрок действительно как будто обещал что-нибудь необыкновенное. Семидесятилетняя женщина без ног и желающая играть, конечно, был случай необыденный. Я протеснился тоже к столу и устроился подле бабушки. Потапочи Марфа остались где-то далеко в стороне между народом. Генерал, Полина де Грие и Мадемуазель Бланш тоже поместились в стороне между зрителями. Бабушка сначала стала осматривать игроков. Она задавала мне резкие, отрывистые вопросы полушепотом.